и Ольгард с Кейстутом. Так что Витовт оказался не первым из литовцев, нарушителей клятв, хоть и слабое, но все же утешение. Безнадежно, горько, участь предателя. При встречах с братьями Витовту пришлось отныне изображать подчеркнутую радость и прочие родственные чувства. Ягайло был гораздо более сдержан, С высоты своего величия он снисходительно позволял экзальтированному братцу обнимать себя по несколько раз на день. На второй или третий день примирения он, однако, как бы не взначай, обмолвился, что хорошо бы Витовту и в прежнюю веру вернуться, а то, скорчил он кислую мину, нехорошо как-то получается, крещены вроде бы вместе в православии, а сейчас вот в разных конфессиях. У Витовта и лицо вытянулось. Казуистический ход этот придумал без сомнения та же и Иулиания. Сказавший А, Витовт, предавший немцев, должен был сказать и Б. Пути назад у него не было. Диковатое состояние должно быть пережил чистолюбивый князь, когда специально приглашенный православный поп пригласил его к процедуре перекрещивания. По традиции католичество неофита просто окропляли святой водой. Православные же каноны требовали раздевания до нога и полное с головой погружение в святую купель. Чедушный, с волосами прилипшими к лбу голый витовт, в немецком крещении вигунд, вылез из церковной лохани. Он сгорал со стыда под ехидными взглядами двоюродных братьев, которые, понятно, оставили все свои дела ради присутствия на такой приятной процедуре. По неписаной но строго соблюдаемой традиции, Витов там же в церкви вложил свои руки в ладони Егайлы, выказывая тем самым свою полную зависимость от воли сюзеренов. Мы на минуту задержим здесь читательское внимание, чтобы подчеркнуть всю жуткую необычность момента. Витовту, причем в третий раз, вернули первокрестильное имя Александр. И кто? Родня, совсем недавно жестоко расправившаяся с его отцом и матерью, едва не лишившая жизни его самого, отобравшая его земли, косвенно причастная гибели его неродившегося. младенцем страшно даже писать но именно эта своора подвергла его причем добровольно новому унижению и с удовольствием лицезрела недавнего непримиримого соперника становящегося отныни их вассалом а в глазах европы клятва преступником, презренным в третий раз перекрещенцем оборотнем и ради чего Только ради того, чтобы смиренно, как жалкому просителю, получить из рук родственников убийц то, что принадлежало ему по праву рождения. Кейс тут же ведь не без языка, то есть не без завещания, умер. Самое, однако, поразительное в этой истории заключалось в том, что Витовт продолжал наивно верить обещаниям преступных братьев. Но они в очередной раз надули его, как последнего простофилю. Пока он старательно отрабатывал прощение, усердно воздавал хвалу Деве Марии, он почитал ее всю жизнь и приступил к строительству в троках на самом видном выгодном месте огромного православного Рождества Богородичного Собора. Подобный же храм возводился и в местечке Крожи. Далее. По настоянию своей тетки Иулиане Иевитовт подарил строящийся в троках православные обители один из заливов озера Гальви. К тому же, добавляет довольный летописец, прибавил щедро пустот пустошей, землю под посевы и где жать. В трокском замке велись душеспасительные разговоры, причем особо подчеркнулось при этом, что практически все литовские князья были православными. и Миндовг якобы вначале принял веру от русских, и сестра Гедеминоса была православной монахиней, и к сын Миндовга. Не забыли сына Тройдяниса Риммунда в православном крещении Лавра или Лаврентия. Он принял в монашестве имя Елисей и подвязался в новогородке в Лавришевском монастыре, который в 1261 году На берегу Невана основал воль шелка.